88. -е. Матерь Агни-йоги Сознание человека, живущего на земле, по уровню и характеру своего мышления уже принадлежит к определенным слоям тонкого мира и к ним тяготеет. Не так уж трудно определить, что это за слои и какова степень тяготения. Но и самому человеку полезно, и нужно знать характер, силу и степень этих испытаний, чтобы заранее иметь представление о том, куда будет притягиваться его дух после освобождения от тела. Хочешь, анализировать характер некоторых людей, их устремление и склонность, чтобы составить понятие о том, что их ждет в сферах надземных. И мысли, и чувства обладают явно выраженными магнитными свойствами. Здесь человек порою может только мечтать о том, чтобы что-то или кого-то увидеть, или что-то пережить. Там мысли и желания мгновенно привлекут его к желаемым условиям. Дело только лишь в том, что если желания эти чисто земные, то удовлетворить их невозможно. Если они духовного или неземного порядка, то удовлетворение достижимо. Желающий наслаждаться красотой надземного мира получит полное удовлетворение. Каждый найдет по себе. Зная это, устремление свои можно направить в соответствующие сферы, точнее сказать, важно утвердить устремление, они уже автоматически установят созвучные притяжения к соответствующим слоям тонкого мира.